Часть третья. Весна мира. Глава первая. Вокруг королевского шатра кольцом стояли серые маги. Да и без этой охраны никто бы не подумал осмелиться подойти к шатру ближе, чем на 10 шагов. Все от великого капитана гвардии до последнего ополченца знали: такого смельчака тут же испипелит на месте. А между тем, Его Величество уже более суток не показывался на свет. И рядом с шатром, в котором он находился, творилось нечто странное. То прямо с чистого неба сверкнет молния, уязвив верхушку шатра, то поплывут от шатра над землей дымные струи, словно змеи, извивающиеся вокруг воинских палаток, обозных телег и костров. То вдруг на глазах сотен свидетелей шатер и вовсе исчезнет на несколько мгновений, оставив вместо себя колышущееся облако непроглядной тьмы. А то, наоборот, из складок тяжелой ткани сверкнут алые лучи. И вот к вечеру того дня, когда королевские войска под предводительством его сиятельства гвардейского генерала Гайера сокрушили бесчисленные отряды свирепых варваров-горцев, заставив их трусливо бежать и спрятаться за свои укрепления, так было официально объявлено. Полок шатра вдруг пополз темными пятнами, в которых почти сразу же проклюнулись язычки желтого пламени. Полок сгорел за считанные мгновения полностью, и из сумерек шатра вышагнул его величество король Гайлона Константин Великий. Его величество шел странной неуверенной походкой, то сильно наклонялся вперед и, чтобы не упасть, начинал бежать, мелко перебирая мягкими ногами вдруг останавливался и хватал руками воздух вокруг себя, точно удивляясь, что это воздух, а не что-то иное. А потом король замер и, криво вывернув шею, изловчился посмотреть одним глазом вверх. И тут уже все почувствовали, как в почерневшем небе зародился звон, воспринимавшийся вовсе не ухом, а всем существом. Этот звон становился все громче, заставляя весь мир дрожать сильнее и сильнее. Ничего не понимавшие люди, не успев даже оглянуться, повалились на колени, зажав уши ладонями. Необъяснимый страх взметнулся в душах людей, находившихся тогда в лагере. И когда один миг оставался до безумия паники, звон вдруг прекратился. Голова короля-мага бессильно упала на грудь, король повалился ничком, Но серые, которым этот жуткий непонятный звон был, кажется, совсем нипочем, подхватили его под руки. Константин снова выплыл из мути небытия. И на этот раз он ощутил себя не в походной постели, занимавшей добрую половину королевского шатра, а почему-то на руках своих магов. Впрочем, он уже не чувствовал их своими. Те нити, еще совсем недавно связывающие короля верных ему магов, Исчезли. Константин ощущал пустоту в груди и в голове, словно кто-то безжалостно вырвал что-то привычное и родное, долгие годы составлявшее основу его жизни. Он понимал, что оказался обманут. Серые повлекли его обратно в шатер. Константин не пытался сопротивляться. Для этого у него не осталось сил. Маги уложили его на постель. Кто-то из них, покидая шатер, Слегка поднял руку и сложил из пальцев замысловатую фигуру. Открытый проход тут же заволокло дымом, сквозь клубы которого сверкнули языки пламени. Огонь вспыхнув, ярко быстро стал гаснуть, а когда рассеялся дым, стало видно, что полок снова цел. Константин трудно дышал, глядя в потолок и с ужасом ожидая очередного провала в черную бездну. Сколько раз ему еще осталось осознавать себя в этом мире. Рано или поздно великий чернолицый полностью завладеет его телом. «Почему ты сделал это?» – прошептал Константин, не надеясь услышать ответ. «Разве я не служил тебе? Разве не выполнял всего того, что ты говорил мне? Почему я верил тебе?» – прошептал еще Константин. Почему? Потому что заставил себя верить. Потому что убедил себя в том, что он избранный. А как же иначе? Он и есть избранный. Он тот, кто первым вместил в свой разум чудовищный объем знаний всех четырех сфер магии. Тот, для кого темный мир, обиталище демонов, сокровищница нечеловеческих тайн, стал желанием мира людей. Тот, о ком рассказывают легенды. Константин Великий, его королевское величество, повелитель Гайлона. Отчаяние стиснуло его. Отчаяние придало ему сил. Константин сполз с постели. В углу шатра стоял золотой поднос, на котором источали нездешние ароматы свежайшие фрукты. На подносе маняще сверкал золотой нож. Лишь одно движение, сильное и точное, понадобится для того, чтобы перерезать себе горло. Он не успел взять нож. Он не успел даже доползти до него. Маги, появившиеся в шатре так неожиданно, что появления их он не заметил, подняли его и вернули в постель. Затем один из них с подносом в руках присел рядом с Константином. Настало время кормления. Великий Константин почувствовал, как из его глаз покатились слезы. Войско Бхурзума не подошло к серым камням огров к сумеркам, как обещал рубиновый мечник Алиарий. Древние подземные ходы, которыми не пользовались более 300 лет, в некоторых местах обвалились, и гномы вынуждены были расчищать себе проход. «Но к рассвету Бухурзум обязательно достигнет предгорья, заверил Эрла, призывающий серебряных волков. Эрл шагал по горной тропе вдоль пещер, у входа в которые горели костры. Щебень хрустел под ногами. Он, сэр Эрл, тот, кто принимает решения. Жизни тысяч людей в его руках. И никто не должен в этом сомневаться, а в первую очередь он сам. Эрл знал, что, говоря с эльфом, ни на мгновение нельзя забывать о чарах высокого народа, которые пленят человеческое сознание – заставляя людей следовать желаниям представителей высокого народа. Но Эрл был уверен, что никогда, общаясь с Элиарием, не позволял своему рассудку поддаться чарам. Но почему ему теперь кажется, что приказание закрыть тропу и ценой жизни сотен воинов обезопасить укрепление от нападения королевских отрядов – не его решение? Эрл гнал от себя эти мысли. «Если бы я не обрушил завал», – размышлял он, – «отряды Константина прорвались бы за укрепление. и Это был бы конец, но все же...» Дальше этого «но все же» Эрл не заходил. Когда на кону стоит судьба всех шести королевств, жизнь пары сотен воинов – малая жертва. Но эти его проговариваемые безмолвно фразы, накручиваясь одна на другую, всякий раз срывались в коварную западню. Это обрывающееся пустотой, но все же было как пропасть. В которой Эрл, сколько ни заглядывал, не мог разобрать ничего, кроме туманной темноты. Сначала он увидел отблески факельного пламени где-то на верхних уступах, а потом услышал какой-то шум, доносящийся оттуда. Задрав голову, Эрл попытался определить природу этого шума. Негромкий разговор множества людей услышал он, деревянное какое-то постукивание и скрип камней. Костры у пещеры остались позади, и начало тропы, ведущей наверх, Эрл в полной темноте определил по памяти. Он ступил на тропу, резко петляющую между камнями, круто взбирающуюся к уступам, и Бранат молча пошел за ним. Еще на середине пути Эрл стал понимать отдельные переплетения фраз в общем клубке многоголосого разговора и узнал некоторые из голосов. Один из них совершенно точно принадлежал сэру Боргарду, другой – сэру Трагану. Там на верхних уступах его воины готовились к чему-то. Когда Эрл и Бранат закончили подъем, свет от пламени нескольких факелов ударил им в глаза. Тропа привела их на небольшую площадку. От отвесной стены можно было сделать два десятка шагов и встать на краю обрыва, под которым располагался лагерь. И почти все пространство этой площадки было заполнено ратниками серых камней. Здесь не было ни одного воина, пришедшего под знамена сэра Эрла с равнин. В центре площадки громоздился большой, неразожженный еще костер, Несколько десятков мертвых тел были сложены друг на друга. Ратники и горцы с факелами в руках обернулись к пришельцам, все как один. Хозяева горных замков, стоявшие вперемешку с простыми воинами, взглянули в лицо своему предводителю. Барон Траган, он стоял ближе всех к Эрлу, держал в руках кувшин, наполненный, судя по резкому запаху, горючей смолой. Рядом с траганом на большом валуне стоял граф Боргард. Появление Эрла и Бранада застало графа в тот момент, когда он присел на корточки, вероятно, чтобы принять от рогана кувшин. На том же валуне помещался один из ратников Боргарда, державший факел. Несколько ударов сердца никто не двигался и не говорил ни слова. Потом тишину, пронизанную потрескиванием пламени, накрыл густой и хриплый голос барона Трагана, хозяина замка, полночная звезда. «Мы рады видеть вас здесь, сэр Эрл», сказал барон с поклоном. Приветствия остальных слились в короткий, негромкий, лязгущий шум. «Я думал, все, что происходит в этом лагере, требует моего разрешения», ответив на приветствие, произнес Эрл. Боргард выпрямился. Я прокинул кувшин на вершину мертвых тел. Живые подчиняются тебе, сэр Эрл, сказал барон Траган. Опавшие уже пополнили ряды Андара громобоя. Он их вождь. Черная смола тягучей ползла из кувшина, который держал в руках боргард. Мои люди и люди сэра Боргарда предприняли вылазку, чтобы забрать тела наших братьев, продолжал барон. И ты, сэр Эрл, утвердил приказ на вылазку. Сэра Дужана мы нашли у подступов к тропе, которую ты велел засыпать. Он шел последним, прикрывая отступление. Мы сосчитали раны на его теле, сэр Эрл, потому что у великой легенды всегда бывает достойное завершение. В двадцати двух местах вражеские клинки пронзили тело герцога, сэр Эрл. И после этого он был еще жив и сражался. Серые камни вряд ли дадут миру еще одного такого воина, как сэр Дужан. Рассказы о хозяине Железного Грифона будут передаваться в серых камнях огров от поколения к поколению. И твое имя, сэр Эрл, навсегда вписано в эти рассказы. Барон Траган замолчал. «Ты считаешь, что я поступил неправильно?» — хрипло выговорил Эрл. Он знал, что не должен говорить эти слова, но все равно сказал. Хозяин замка, полночная звезда, взглянул горному рыцарю прямо в глаза. «Почему ты задаешь этот вопрос мне?» «На него никто не сможет ответить. Только ты сам». Упала последняя вязкая капля из кувшина Боргарда. Граф отшвырнул в сторону пустой кувшин и принял от своего ратника факел. Но прежде чем поднести его, посмотрел на Эрла. «Я горжусь тем, что мое имя войдет в легенду о великом воине серых камней герцоге Дужане, хозяине железного грифона». Голосом, показавшимся ему каким-то чужим, проговорил Эрл. Боргард зажег погребальный костер. Пламя вспыхнуло на вершине костра и молниеносными струйками побежало вниз. Политые смолой сучьи у основания взорвались трескучим огнем. Тотчас возле костра стало светло, как днем. Эрл повернулся и пошел вниз по тропе.